Глава 13. Вертолёт. Что совсем-совсем не на чем? тоскливо спросила Ника, оглядывая аэродром. Я проследил направление её взгляда и увидел то, что вызвало в ней эту эмоцию: несколько огромных самолётов, стоящих в дальнем конце аэродрома, и ещё парочку, торчащих тонкими хвостами из ангаров неподалёку. Парочка этих хвостов была обожжена и помята. следы беспредела, которые тут устраивали заговорщики, и нетрудно было понять, что они, если куда-то когда-то и полетят, то очень не скоро. Стоп! внезапно голос Ники обрел балую уверенность. А это что? Я снова перевел взгляд на нее. Ника успела повернуться уже почти на сто восемьдесят градусов и сейчас указывала пальцем на что-то, стоящее за диспетчерской вышкой и потому почти невидимое с моей позиции. Привстав на ципочки, чтобы смотреть поверх солдат управления, я всё равно ничего толком не разглядел, только выпуклую кабину, положь покрытую стеклом с тонкими перемычками металла, что делало её похожей то ли на голову, то ли гигантской стрекозы, то ли ещё более гигантской мухи. Тогда я обошёл Нику, чтобы лучше видеть то, на что она указывает, и наконец разглядел стрекозу во всей красе. А, но и правда чем-то напоминала стрикозу. Правда, весьма отдалённо и лишь при наличии неплохого воображения. Круглый в сечении корпус машины, оканчивающийся с одной стороны головой кабиной, а с другой длинным металлическим хвостом, был увенчан четырьмя длинными лопастями, свисающими почти до земли. Почти как крылья настоящей стрикозы, присевшей отдохнуть на веточку. Только в отличие от стрекозы, у машины были ещё дополнительные небольшие, буквально в руку длиной крылья, торчащие поперёк корпуса. В своей середине каждое крыло раздувалось мощным наплывом, из которого тоже торчали лопасти, только на сей раз перпендикулярно земле. А ещё хвост машины, в отличие от стрикозы, был не безговорочно прямым, а на конце расширялся в ещё два длинных и широких крыла. Непонятный агрегат был похож сразу и на самолёт, и на стрикозу, но на стрикозу больше. Хотя на самом деле он не был похож вообще ни на что. На самого себя он был похож. "Стойте, стойте", внезапно нахмурилась Ника. "Это же не вертокоптер X3". Откуда он тут? Это же дико дорогая и сложная штука. Их всего 500 на весь мир. Этот, командир управленцев, тоже оглянулся на коптер. На нём руководство прилетело. Я в том числе. Нам надо было прибыть раньше, потому что мы согласовали вылет и подготовку самолёта в то время, пока ударные силы везли машинами. А почему вы на нём же не полетели дальше? Удивилась Ника. Так ведь я же ещё здесь, усмехнулся капитан. Кроме того, высадка предполагалась парашютная, а такой вертолёт для этого не сильно подходит. Нам подойдёт, уверенно кивнула головой Ника. Если вы всё ещё намерены нам помочь, то позвольте забрать его. Капитан долго смотрел на нас, а потом махнул рукой и отвернулся. Забирайте. Капитан, не смело вмешался один из бойцов. С вас же потом спросят. Пусть спрашивают, вздохнул капитан. Если спросят, значит, будет кому спросить. Если будет кому спросить, значит, наши ребята вернулись оттуда живыми. Я больше боюсь, что если я сейчас не отдам им вертолёт, спрашивать будет некому. Даже не дослушав речь капитана, Ника зашагал к вертолёту. Стой, погоди, я поднял руку, останавливая её. Ты и этим умеешь управлять? Я тебе больше скажу. Хищно и довольно, как кот, увидевший пойманную в мышеловку мышь, улыбнулась Ника. Как раз такие этим, в отличие от самолёта. Я действительно умею управлять. Внутри удивительной винтокрылой машины было страшно шумно. Настолько шумно, что даже криком невозможно было донести до собеседника свои мысли. Положения спасали только специальные наушники, висящие над головой у каждого из нас. Они отлично глушили рёв двигателей и свист ветра, при этом встроенные микрофоны позволяли переговариваться друг с другом. Четверо наушников на четверых нас. Да, в салон неврокоптера влезало только 4 человека: двое спереди, двое сзади. С одной стороны, это было плохо, ведь мы не могли взять с собой сразу всех. С другой стороны, это было хорошо, потому что благодаря этому вертолет был маленьким и легким, как описала его Ника, и на двух своих мощных двигателях с большими винтами мог развивать скорость до четырех сотен километров в час. Это, в свою очередь, позволяло нам надеяться, что мы доберемся до поля боя раньше, чем там все закончится. А добравшись, откроем еще один портал, через который смогут переместиться все те, кто остался на аэродроме после того, как Ника сбегала за ними, согласно договоренности. В итоге в вертолете полетели я, Ника, Даша и, конечно же, Чел. Как она мне в торопях объяснила, глядя на летучую машину, вертолёты в силу своей конструкции практически не нуждаются в услугах аэромантов и в случае чего способны сесть даже прилично повреждёнными, причём сесть куда угодно. Кроме того, у них намного меньше дальность полёта и скорость. Правда, нашего вертолёта это не касалось. представляя собой гибрид с самолётом, он мог лететь с огромной скоростью, больше, чем у иных самолётов. И Ника с удовольствием вжимала всё возможное из винта крылой машины, сжимая обеими руками торчащий откуда-то снизу, чуть ли не из пола рычаг и счастливо улыбаясь. Периодически она снимала с рычага левую руку и клала её на ещё один рычаг слева от неё, но ни разу так за него и не потянула, или не надавила, или что она там с ним планировала делать. Зато во время взлёта она этих рычагов только так туда-сюда дёргала. Ноги Ники стояли на двух педалях, похожих на автомобильные, только с ремешками сверху, в которые, правда, неко просовывать, ноги не стала. поставила подошву поверх. Всё равно она ими тоже почти не пользовалась, по крайней мере, сейчас. Сейчас она рулила одним только вертикальным рычагом, не отрывая при этом радостно сощуренных глаз от горизонта. Ника явно кайфовала, как и всегда, когда имела дело с новой техникой, а особенно с той техникой, о которой ей до этого доводилось только слышать. Зато вот чел была не сильно довольна. Она изначально надеялась на то, что ей будет помогать сестра, а теперь ей приходилось одной следить за обстановкой вокруг, ежесекундно анализируя настоящую лавину информации о воздухе снаружи. Поэтому она была хмура и сосредоточна, как никогда, и за всё время не проронила ни слова, что для неё было решительно ненормально. Гулка стрекоча лопастями, не в рокоптер X3, нёсся над пустошами, преследуемый собственной тенью, что причудливо изгибалось на рельефе, периодически ныряя в особенно глубокие и широкие трещины в земле, и через мгновение выныряя оттуда снова. Несколько раз под нами мелькнули стаи даргов, но они даже не обратили внимания на нас, слишком высоко мы летели. То есть для них высоко. На самом же деле Ника держала высоту всего-то метров 50, и явно не собиралась лететь выше. Как вообще получилось, что вертолётом ты умеешь управлять, планером умеешь, а самолётом нет? спросил я, когда окончательно наскучило наблюдать за пустошью. Элементарно, усмехнулась Ника. Гражданская авиация вообще не то, чтобы много готова предложить для обучения. Чтобы стать настоящим пилотом, тебе по-хорошему надо идти в специальную школу, много тренироваться на тренажёрах, изучать всякое разное. В общем, надо потратить на это большую кучу времени. Сам понимаешь, для ряди дизайнеров это непозволительная роскошь. Но с вертолётом как-то иначе всё обстоит. Относительно. Ника повертела рукой в воздухе, оторвав её на мгновение от рычага. Вертолётом можно научиться управлять в частном порядке. Вертолёты все на одно лицо, в смысле на одну двигательную систему, но ну, большая часть. А самолёты бывают с поршневыми двигателями, турбовинтовыми, турбореактивными и прямой стреловидностью крыла, с обратной и разных компоновок разных видов и так далее и тому подобное. Проще говоря, научившись управлять вертолётом, ты с небольшими оговорками научишься управлять любым вертолётом. А вот с самолётом это не работает. Зато работает с планером. А с ним вообще проще простого. Тебя вытаскивают на вершину, и ты падаешь. Планер это самая первая ступень на пути обучения пилотированию самолёта. Только я до него так и не добралась, Ника вздохнула. Как раз хотела в этом году впервые сесть за штурвал лёгкого самолёта, научиться управлять им. Я скосился на Нику. Что? Вертолёт тебе нравится меньше? Только не этот. Мгновенно просияла Ника, протянув руку и даже погладила приборную панель. Он просто идеален. Он ведь и так наполовину самолёт. А управлять им не сложнее и от этого. Вообще нет. Ника помотала головой. В чём-то даже проще, знаешь. По сути, в обычном вертолёте движение вперёд обеспечивается, хмм, скажем так, за счёт того, что винт наклоняется и начинает тянуть тебя не только вверх, но и вперёд. Но это тянет за собой множество последствий. Надо повышать обороты двигателя, изменять наклон лопастей. А этот просто висит на винте. Он просто висит, а вперёд движется за счёт отдельных двигателей. Это ли несчастье? Счастье будет, если мы прибудем вовремя, ответил я, пытаясь вернуть настрои Ники к серьёзным темам. Прибудем, не переживай, беспечно ответила Ника. Я веду нас на максимальной скорости. Через пять минут мы уже будем на месте. Тогда еще раз уточним все, чтобы быть совсем спокойными. Я обернулся, чтобы видеть Дашу и Чел. Я буду пытаться связаться с управлением, когда мы увидим первые следы боевых действий. Буду призывать их выйти на связь, чтобы они ни на рохом ни жахнули по нам чем-то крупнокалиберным. Что насчет вас? Вы все помните? При входе в зону боевых действий обеспечиваю нам прикрытие из тумана. Отчика не лочил, не переставая пялиться напряженным взглядом в иллюминатор. После обеспечиваю посадку на территории завода, снимаю прикрытие. Сразу после приземления открываю портал с аэродромом. В тон ей ответила Даша. Перетаскиваю наших ребят на завод. После соединения с отрядом действуем по ситуации. Доставляю наши задницы в целости и сохранности. Радостно заявила со своего места Ника, хотя ее никто и не спрашивал. а потом раздаю пинки по чужим задницам. Я улыбнулся её безопасности и подытожил: "Готовимся, осталось примерно 3 минуты". Я даже не заметил, как пустошь под нами изменилась. Настолько резко это произошло. Всего на мгновение отвлёкся от созерцания растревской земли, и взгляд вернулся уже к совершенно другому пейзажу. Сначала я даже не понял, что конкретно изменилось в окружении, и попросил Нику спуститься как можно ниже, чтобы рассмотреть, что произошло. Вместо этого она пошарила рукой в нише у себя над головой, глазами предлагая мне сделать то же самое, и я нащупал там в специальном углублении что-то продолговатое. Это оказалось что-то вроде бинокля, от которого тянулся длинный провод, скрывающийся всё в той же нише. Бинокль увеличил пейзаж под нами так сильно, что создалось ощущение, что я своими ногами иду по земле. Очень быстро, невозможно быстро, но иду, глядя на неё с высоты своего роста. А вообще, не я один тут шёл. Здесь вообще прошло много людей, разного роста, веса и возраста, судя по многообразию отпечатков ног. Тысячи и тысячи шагов перемололи высохшую и растрескавшуюся землю в мелкую пыль. Подняли её клубами в воздух, а откуда она снова осела, только лишь для того, чтобы в ней отпечатались новые следы. Здесь прошли заговорщики. Они шли пешком, ничего не боясь и не скрываясь. шли примерно метров 200, после чего шаги резко прерывались, словно обрезанные ножом, и снова появлялись через какое-то расстояние. Снова 200 метров шли и снова уходили в портал. Зачем-то им нужны были эти 200 метров пешей прогулки, то ли для того, чтобы их портальный мастер настроился на новую точку, зафиксировал её в памяти и подготовился к телепортации, то ли для чего-то ещё. но в любом случае нам это было на руку. Каждые эти двести метров давали нам лишнюю минуту, увеличивающую наши шансы успеть. Но мы не успели. Сначала я увидел в бинокеле далекие вспышки на горизонте, будто бы где-то там сверкали молнии, на мгновение связывая темную грозовую тучу с землей нитью раскаленной плазмы. Только вот никакой тучи там не было. Было совершенно чистое небо, сколько глаз видел, и даже на его фоне эти вспышки были видны. Надо думать, вблизи они вообще глаза выжигают. Я взял микрофон радиостанции, которую мне показала Ника, и принялся крутить ручку, в которую она откнула, приговаривая: «Управление ноль», говорит отряд Алая Королева. Вам должны были о нас доложить. Ответьте, управление ноль. Это отряд Алая Королева. Название отряда запросил у нас оставшийся на аэродроме капитан для того, чтобы передать информацию о нас основным силам, чтобы они готовы были нас встречать. Глядя на уверенно щёлкающие рычажками и тумблерами Нику, я не нашёл ничего лучше Алой Королевы, и в общем-то не жалел. Зато сразу понятно, кто мы такие, по одному только названию. Наконец сквозь помехи пробился плохо различимый голос. Говорит управление 0. Что ещё за Алая Королева? Вы кто такие? Мы отряд 3-3 дизайнеров, которые помогали вам с заговорщиками предыдущие полторы недели, ответил я, не отрывая от глаз бинокль. Мы прибыли помочь вам. В бинокль было отлично видно всё, что происходило впереди. Я ожидал, что завод будет похож на крепость или замок, со стенами, может, даже рвом и вот этим вот всем. Но реальность оказалась намного проще и сложнее одновременно. Никакого забора у завода не было. Зато было огромное количество разбросанных по территории перед ним каменных блоков, каких-то торчащих из земли бетонных полусфер, сваренных из кусков рельс ежей, вытоптаных в земле траншеи, перетекающих одна в другую, стоящих в чистом поле стены с прорезями и бойницами. И не пойми, чем ещё. Всё это было раскидано на первый взгляд в хаотичном порядке, но при этом создавалось стойкое ощущение, что создатель этой фортификации прекрасно понимал, что он делает. Скорее всего, так оно и было. Бойцы управления ловко использовали каждое укрытие, прикрываясь ими и во время стрельбы, и во время перемещения. Ныряя в траншеи и выныривая на совершенно другом конце поля боя, они осыпали заговорщиков пулями с разных сторон, периодически разбавляя их гранатами. Прятались от ответных проновых выстрелов за укрытиями, перезаряжались за ними и оказывали помощь раненым. Иллюзионисты выпрыгивали, как чертяки из собакерки, чуть ли не из-под земли, оказываясь чуть ли не под ногами у заговорщиков и вступая с ними в рукопашную схватку. Но всего этого было мало. На завод наступала по примерным прикидкам даже не 3, а все 5 сотен заговорщиков. Они двигались неспешным шагом, прикрывая друг друга прановыми щитами и иногда отстреливаясь в ответ. Прямо сейчас они рядис не применяли. Они собирались сократить дистанцию по максимуму, сделать так, чтобы в бой могли эффективно вступить не только сенсы, но и форсы, и так да людям не здоровать. И даже иллюзионисты не могли остановить их марш, выныривая из-под земли и вырубая пару-тройку заговорщиков, каждый из них неминуемо падал под действием ненаправленного радиаза, подобного тому, что убил Уайта, или был вынужден отступить. А заговорщики тем временем поднимали своих раненых. Нет, так эту битву не выиграть. Заговорщики обязательно обрушатся на людей, подобравшись в плотную И только в этот момент действительно можно попробовать склонить чашу весов на свою сторону. "Чел, давай маскировку", велел я, отрывая от глаз бинокль и разворачиваясь назад. Чел кивнула и прикусила губу, нахмурилась. Что-то типа прошептала, повела рукой, и на голове у неё вспыхнула прозрачная воздушная тиара, означающая переход в боевую трансформацию. Хорошо хоть крылья не распустила. В этой тесноте это выглядело бы забавно. Но Чел ничего забавного в этом не нашла. Наоборот, она нахмурилась ещё сильнее, а потом и вовсе расширила глаза в панике. "Серж, я не могу". Ш "Что значит не могу? Я не могу создать туман. В воздухе совсем нет воды, кто-то её всё вытянул. Гидроманты, кто ж ещё?" злоплюнула Ника. "Так до держитесь нас заметили?" Она резко дёрнула рычаг, и вертолёт увалился на бок, стремительно теряя высоту. Я ударился головой о поручень, схватился за него руками, чтобы больше не болтаться, и постарался смотреть вниз. Заговорщики заметили вертолёт и явно пришли к выводу, что это не к ним подкрепление пришло. Так что теперь они обстреливали нас всем, чем только могли. каменными копьями, струями воды, огненными шарами, даже что-то пластиковое, кажется, мелькнуло мимо моей двери. Спасало настолько то, что Ника дёргала машину из стороны в сторону, и попасть по ней, даже управляя снарядом силой мысли, было не такой уж простой задачей. Мы долетим, мы обязательно долетим. Сквозь зубы цедила Ника, сжимая одной рукой один рычаг, другой рукой другой рычаг, дергая их будто не в попад, а ногами исполняя на педалях какой-то замысловатый танец. Врете, суки, не возьмете. Алло, королева, приземляйтесь на территории завода. Раздалось из рации. Никаких агрессивных действий. Да какие там агрессивные действия? Привела с Ника. Тут бы долететь. Кабина скрипела от перегрузок, и этот скрип заглушал даже рёв двигателя. Я держался за ручку над головой двумя руками и не отрывал взгляда от всё приближающейся полосы бетона, которая означала начало территории завода. До неё оставалось от силы 500 м. Бам. Вертолёт тряхнуло, меня подбросило на кресле, я снова приложился головой о поручень, да так, что наушники слетели. В кабине резко погас свет, и начала мерцать красная лампочка, а где-то за головой раздался тревожный писк, повторяющийся раз в секунду. Бабах. Снова что-то взорвалось, и вертолёт ощутимо повело в сторону. Ника с перекошенным лицом вцепилась в рычаг и потянула на себя, выравнивая машину. Не удержу, вашу мат не удержу, мы падаем. Придумайте что-нибудь срочно, иначе мы нахер разобьёмся.